Глава 59. Дата 231.12.11. Время 22.47. Его едва можно было узнать. Одежда на нем свисала лохмотьями, а сам он был весь ободранный и в синяках. Лицо покрыто коркой грязи, на голове спутанные космы, взгляд безумный воплощение кошмара. «Рэндалл!» — прошептал Томас, словно обращаясь к тому человеку, которым это существо когда-то было, стоящий перед ним шиз давным-давно перешел черту. Рэндалл пробормотал что-то нечленораздельное, потом рывком выдернул палку из шеи охранника. Безжизненное тело обрушилось на землю, и кровь обогрила устланную хвоей землю. «Хавьер!» — отчаянно крикнул Томас. Ответа не было. Стараясь не делать резких движений, Томас медленно взял энергомет обеими руками и поставил палец на спусковой крючок. Рэндалл стоял, уставившись на окровавленное остриё палки, будто раздумывал, облизать или нет. Затем поднял взгляд на Томаса. «Давным-давно», — сказал Шис полувнятно. Я тоже был вкусненьким, очень вкусненьким. Сказав это, Рэндал лопрометюринулся в чащу. Томас навел пушку туда, где он скрылся, и выстрелил. Разряд попал в дерево. Все стихло. До боли сжав энергомет обеими руками, Томас медленно повернулся вокруг себя. Фонарик он уронил, когда схватился за оружие. Теперь подобрал и выключил. Не хотелось стать легкой добычей, или чтобы свет ослепил его же самого. Глаза еще не совсем привыкли к темноте, но Томас изо всех сил пытался не проглядеть ни малейшего движения. Ужасно хотелось нажать на спусковой крючок. Невероятно, что Рендал все еще здесь. Как ему удалось выжить? Вирус ведь не просто сводил с ума, а разъедал мозг. Томас с грустью подумал об охранниках, и его накрыло чувство вины. Они погибли просто потому, что кому-то, возомнившему себя особенным, захотелось прогуляться. Еще две смерти на его совести. Под ногой громко хрустнула ветка. Томас замер. Глаза уже привыкли к темноте, и казалось, что от деревьев исходит сияние. Черные ветви сплетались в сеть на фоне неба. Пока ничего подозрительного, но Рэндалл, судя по шуму, ушел недалеко и теперь где-то прячется. И тут Томас вспомнил. «Тереза!» — мысленно прокричал он. «Тереза! На нас напал Рэндалл и убил охранников! Не знаю, что делать. Как он вообще?» «Том?» — тут же отозвалась она. «Где ты? Пейдж говорит, что уже выслала помощь. Пушка есть?» «Да. Оставайся на месте, сейчас к тебе придут». Слева раздался какой-то шум. Томас направил туда пушку. Никого. «Том?» «Да, я тут буду крутиться на месте, пока не блевану, так что давай быстрей. Говори со мной». «Не могу», — ответил он. «Отвлекаться нельзя, он где-то рядом». «Если что, вдруг кричи». «Ладно». Томас чудилось, что деревья парят над землей, что сбоку кто-то подкрадывается. Его пугал даже звук собственного дыхания. «Рэндалл!» — не выдержав, закричал он. «За мной идут! Они знают, что ты здесь!» Тишина. С таким же успехом можно обращаться к дереву. По глазам было видно, что Рэндалл ушёл за черту так далеко, как ни один из виденных Томом Шизов. «Вкусненького бы!» Тихие слова будто разорвали воздух. Томас метнулся влево-вправо, крутанулся вокруг себя, держа энергомёт наготове. «Рэндалл!» — снова закричал он. И тут что-то обрушилось на него сзади. Из груди разом вышибла боль. На голову налегли со всей силы. Боль ножом вонзилась в горло. Чтобы ему не свернули шею, Томас упал на землю, выпустив из рук пушку. Вкусненький! прошипели ему прямо в ухо. Томас извивался и кричал, пытаясь вырваться из лап вжимавшего его в землю монстра. Тот обхватил его за шею, зажав локтем рот, пахнуло потом и гнилью. Томаса чуть не стошнило. Горло сжимали все сильнее, не давая вздохнуть. С огромным трудом Томасу все же удалось разжать челюсти, и он со всей силы вонзил зубы в грязную лапу. Рэндалл взревел нечеловеческим голосом и ослабил хватку. Томас высвободил руки и, толкаясь локтями, спихнул с себя Шиза. Страха больше не было, его место занял адреналин. Томас вскочил на ноги, схватил энергомет и прицелился. Выстрелить он не успел. Промчавшись по сухой листве, словно чудовищный паук, Шиз бросился на Томаса. Пушка больно впечаталась в грудь, снова вышибив воздух из легких. Томас упал. Рэндалл тут же его оседлал и принялся визжа молотить кулаками, как остервенелая горилла. Томас как мог оборонялся от ударов взбесившегося существа. Перед глазами встали лица друзей — Чака, Терезы, Алби, Минхо и Ньюта. Если он сейчас умрет, то им уже не спастись. Томас заставил себя обмякнуть, закрыл глаза и собрал все силы. «Пора!» Он схватил Рэндалла за ухо, крутанул и дернул в бок. Тот покачнулся, и этого как раз схватило, чтобы приподняться и сбросить с себя шиза. Вскочив на ноги, Томас судорожно схватился за энергомет, прицелился и нажал на спусковой крючок. Треск разряда огласил тишину леса. Рэндалл снова прыгнул на Томаса, но электрограната ударила ему в грудь и отшвырнула на землю. Он забился в корчах, окружённый белыми молниями. Томас шагнул вперёд и со всей силы обрушил пушку на голову человеку, который когда-то был Рэндаллом. Раздался противный хруст, и дикие вопли стихли, тело Шиза сотрясали конвульсии, будто его замкнуло изнутри. Тяжело дыша, Томас снова занёс пушку и со всей силы ударил ещё раз. Шиз затих совсем. Когда Тереза подбежала к Томасу, тот стоял на коленях и словно загипнотизированный смотрел на лежащее перед ним тело человека, которого когда-то знал и на самом деле терпеть не мог. Но разве кто-нибудь заслуживает такого конца? Ей пришлось чуть ли не на себе тащить друга к автобусу. У Томаса совсем не осталось сил, ни физических, Неморальных. В душе наступило полное опустошение. Ему хотелось упасть и проспать неделю. «Тереза!» — обратился он к ней мысленно по пути в штаб. «Что?» — он долго молчал, потом, наконец, произнес «Лекарства не найдут».